Глава двадцать третья Арена разительно отличалась от прошлого раза. Тогда она была безлюдна, сегодня ее трибуны оказались заполнены. Пришли люди всех возрастов, начиная от детей и заканчивая седыми стариками. Удивительное зрелище, но не для всех. За спиной снова многоголосые недовольно шептали и сегодня, находя недочеты. «И впрямь до нас никому дела нет». «Никого старше простых мастеров гильдии нет. Места сплошь с сопляками забиты». Одному голосу с насмешкой возразил другой. ты в прошлом годе, небось, рад был бы сюда попасть». А затем и вовсе подначивая протянул. «Сопляк!» «Пасть закрой!» — осадил первый. «То другое! Тогда это почет был, а теперь таких мест втрое больше!» «Наговариваешь! Со злости небось!» «Да пошел ты!» — окончательно озлился первый, с угрозой прошипел. Вечером на ринге отхватишь. Сам отхватишь. Кто-то третий влез в спор. Неправду говоришь. Вон глава купцов сидит. Но в ответ лишь раздалось мрачное. Небось, ради богача нашего пришел. А тот, что до этого подначивал, взялся за новую жертву. Чё ты льстишь ему? Подмазываешься? Думаешь, пойти в охрану к нему? Ну, вторую звезду ты еле-еле, но взял. Тебе там самое место. Ты языком мелит да знай, пока я тебе ребра не посчитал. «Я вам скажу так». Это по голосу один из парней, что крутится вокруг Фатора. «Отец Арнида один из многих. Таких полсотни в городе. Это как лебедь пришел бы на жабу глядеть». «Ты, поганец!» Этого не выдержал уже сам орнид «Рот прикрой. Не тебе семью мою злословить. Сам куда пойдешь? Носильщиком в леса за две сотни и жратву. А в сезон? Примеришь зеленый балахон?» Арниду с вызовом ответили сразу два голоса. «Хоть и так». «Моя жизнь, мое дело. И чё? Сам опустишься морду мне набить? Четвёртый в рейтинге против двадцатого?» Арнит прошипел. «Как будто у меня некому это сделать». «Только попробуй». Вот это уже сам Фатор. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы узнать его голос. «Я с парнями не буду стоять и смотреть. Лично брошу тебе вызов на ринг». «Не б с тобой», — Арнит сплюнул. «Возись ещё с тобой, слабаком. Осталось неделю вас потерпеть». «А потом сам будешь передо мной заискивать». Фатор хохотнул. «Или ты. Кивать на чей-то оброненный кошелек и просить доблестного стражника города найти хозяина. А телёги пока пропустить побыстрее». Арнит предпочел отмолчаться на насмешку Фатора. Но и остальные заговорили о другом, предпочтя не искушать терпение нашего богача. «А все ж, парни, вы слыхали, что главную школу прямо при резиденции ордена открыли? В Северном крыле. Чего толстяк-глава не там?» Чей-то глухой голос напомнил. Кертано! «Точно!» — поражённо протянул кто-то, тут же добавил. «А слыхал, что говорил Дарит. Я перестал прислушиваться в голоса за спиной, привстал на цыпочки, выглядывая над головой второй класс. Вон их самодовольные рожи. Надеюсь, сегодня мне удастся добраться до Бровура. Мысли о месте прервал крик. «Слушайте все!» Я повернул голову туда, откуда он раздался, к центральным трибунам. Туда, где находились глава школы, пеклит и десяток представительных богато одетых стариков, включая того самого толстяка, о котором только что говорили, главу купцов города. Не знаю, кто кричал, но сейчас заговорил глава школы Дигар со своей неизменной улыбкой. «Гости школы! Сегодня мы рады показать вам все, чему научились наши ученики за эти полгода. В этом выпуске они сильны, как никогда!» За спиной раздались злые восклицания. Вот да даже техники зажали. Этот голос был полон ненависти. Кому мы теперь нужны после школы с одним лезвием? Но брешет-то как! Но Дигар, конечно, не слышал этих голосов. Он говорил, оглядывая трибуны. Юные воины получили не так много техник, но целиком сосредоточились на их освоении и достигли в этом немалых высот. В этом году мы подняли планку ранга. Но они достойно ответили на вызов. Немало сильных вольных идущих появится в городе, принеся ему славу и защиту. Но так-то да», — насмехался шепотом Гунир. «Про силу только врет. Мяс в городе изрядно добавится. Цены на найму падут». Дигар вскинул руки. «Традиционная битва на выживание. Победитель только один. Награда от школы сильнейшему ученику. И еще одна от собрания цехов и гильдий города. «Три пилюли огня жизни и броня из кожи древесного питона пятой звезды!» «Щедро!» — Фатор присвистнул. «Старшие, а что они будут делать с тобой? Ведь броня наверняка мужская!» «Ты думаешь, она у купцов одна на весь город?» Голос Великор был холоден. «Сначала нужно победить, а тебе не стоит думать о чужой добыче. Полагайся только на свои силы». Над трибунами же неслось пожелание к нам. «Уже завтра вас ждет лес и экзамен!» Сегодня ваш шанс получить сокровища, которое, может быть, спасут вам жизнь. Каждый из вас оценен за эти месяцы, но поле боя всегда может преподнести сюрприз. Судьи будут внимательно смотреть за ходом битвы. Выложитесь по полной, превзойдите себя, покажите, каковы вы в бою. Победа над слабым бойцом принесет вам зелье заживления ран. Над сильным — амулет покрова с одним зарядом. Над любым из первой десятки класса зелье выносливости. Над старшим класса — трехзарядный амулет шанса. Разрешено все. Применять все изученные техники, обнажать мечи, вступать в союзы. Но в итоге остаться должен один. Самый сильный. Самый удачливый. Самый опытный. Выходите!» Мы, стоявшие в первых рядах, послушно двинулись за Иглисом, вдоль края арены, обходя ее всю и оставляя одноклассников за спиной, которые и не думали молчать. «Чего-то не понял, а где слова, что на нас смотрят будущие наниматели и нужно показать себя? Да кто знает, может, уже набрали в других школах». Какой-то послушник, что расставлял нас вдоль края арены, рыкнул. «Рты!» — Шепот тут же стих. Я послушный команде еще одного послушника шагнул к самой ограде и развернулся. Слева теперь стоит снежинка. Но я даже не помню его. Ни разу не сталкивался в ночных стычках в переходах. Справа один из наемников Его помню. Низкий рейтинг. Слабак. Великор и остальным старшим пришлось сделать еще один круг по песку, прежде чем им определили место. Великор оказалось левее меня, отделенная двумя десятками человек. А Бравур чуть ли не на другом конце арены. Сама она сегодня была загромождена огромными валунами, загородками из тонких узловатых стволов телегами, валяющимися огромными брёвнами. Школа явно хотела устроить красивое представление. Над песком раздался крик. «Бой!» Наемник тут же выхватил меч, ударил на наотмашь, пытаясь подрубить мне ноги, но я был быстрее. Один шаг, и я уже стоял в безопасности, вплотную к нему, обхватывая руку с клинком и ускоряя его движение. Теперь отпустить. Слабак кубарем улетел на второго моего соседа, который оказался еще медлительнее. Не атаковать одновременно с наемником не смог, ни увернуться, ни меч убрать, так и пропоров им летящее на него тело. Оглушенные формацией арены наемник сбил парня с ног. Я бросил короткий взгляд по сторонам и применил рывок, сбивая с ног другого снежинку, который неплохо теснил сразу двоих противников, но удара со спины не ожидал. Его я тоже не стал добивать, оставив другим. Все они бесполезны для меня. Пусть другие набирают себе зелий. Меня интересует добыча пожирнее. И я пробежал десяток шагов, запрыгнул на камень, с его высоты оглядывая арену в поисках знакомых лиц. Желательно Дори и Бравура. Нашел только одного из них. Далеко. Слишком много между нами людей. Не пробиться. Обязательно помешают. Махнул мечом, разбивая лезвие, от которого лень было уклоняться. Заметил старшего пятого класса Гроздока. И довольно улыбнулся. Отлично. Я должен быть сильнее его, но никогда не выходило случая сойти с ним. Раздок успел объединиться с двумя своими парнями, и теперь очень крепкий орешек. Тем лучше. Короткая пробежка между сражающимися. Опаснее всего нарваться грудью на лезвие, что тебе и не предназначалось. Нужно крутить головой по сторонам и держать такой большой шар энергии в боевой медитации, какой только можешь. Сражение смещалось к центру арены, увязая в лабиринте препятствий. Я обогнул телегу и снова отправил духовную силу к узлам рывка. Миг Я в трех шагах от Гроздока. Здоровый, с кожей странного серого оттенка парень выше меня на добрую голову. По бокам двое его одноклассников. Я отшатнулся в сторону, пропуская летевшую мне в спину технику, позволяя лететь ей дальше. Гроздок разрушил ее перед грудью коротким взмахом меча. сблизиться Обмен ударами, из которого я вышел, отскочив назад уже через вдох. Не с моими кривыми руками сходиться в фехтовании с тремя мечниками. Они слаженно работали. Последовательные удары под ускорением, усилением, да еще издобренные лезвиями, как суп мясом у богатой хозяйки. Это было опасно, это было тяжело, это было то, что нужно. Там, за стенами города, не будет формации, что спасет мне жизнь в случае ошибки. Нужно здесь и сейчас испытать подобное на своей шкуре, найти возможность выиграть одному против нескольких врагов. Я не верю в забывчивости Бравура: сойтись звон мечей. Под усилением отбить меч гроздока. Пинок левому противнику. Изогнуться, пропуская лезвие вплотную к себе. Запустить технику самому. Крохотный шаг в сторону. Чужой меч свистит у щеки. Довольно. И отпрыгнул, уходя от опасности. Идеальная согласованная атака мечами и лезвиями впустую рассекла воздух там, где меня уже не было. Молодцы. Отлично их сын тысячником уштровал. Вот только он сам хорош. Очень сильный, в меру быстрый, да и его невероятная защита не могла стать хуже за эти недели. Работа мечом совсем не похожа на стиль великор, скорее гунира. Сильные размашистые удары. Его я точно оставлю последним, чтобы узнать, кто из нас сильнее. За эти короткие мгновения стычки я успел оценить всех троих, не только Гроздока. Правый из его подчиненных. силен, не очень быстр. Сшибка показала, что с мечом он еще хуже меня. Старательно выполняет всего три заученных удара. Левый подчиненный быстр и ловок с мечом. Но не сумел достичь малого успеха в боевой медитации. Не чувствует опасности. С него и начнем. Шаг вперед и вправо. Они все трое потратили лезвие и вдвое не так опасны в ближайшие мгновения, как были. А левый и вовсе не может до меня добраться. Ему мешает сам Гроздок. Я обменялся ударами правым наседая. Ему пришлось попятиться на полшага. Гроздок ужалил клинком над его плечом. Я парировал с техникой усиления. Чужой меч отшвырнуло в шею правому. Но Гроздок, сын Тысячника, был хорош. Я бы не сумел провернуть такой трюк. Он же за долю мгновения сумел развернуть свой клинок, и тот ударил плашмя, не ранив подчиненного Гроздока, даже не заставив сработать формацию. Неважно. Я на мгновение, получив преимущество, выпустил лезвие. Оно прошло вплотную с Гроздоком, не угрожая ему, и вылетело точно в грудь, торопящемуся на помощь левому. Формация арены щедро отвесила тому боли. Парень просто рухнул на гроздока, так и не успев его обойти. А я шагнул еще правее, окончательно заслоняя спиной правого от взбешенного гроздока. Обмен ударами. Мои противники снова слаженно ударили, хотя я не уловил никакого сигнала. Вот только теперь мне грозили всего два железных и два духовных лезвия. А это гораздо легче. Уклониться, отбить покров. Чужое лезвие разлетается осколками. Принять на грудь удар меча, отбить, отбить мангуст. Едва-едва, но я разминулся с последней атакующей техникой и оказался вплотную к бывшему правому, а теперь единственному помощнику Гроздока. Мечи почти бесполезны на таком расстоянии. Удар коленом ему в живот, ветер опасности, убрать голову в сторону. Это Гроздок пытался повторить трюк с уколом из-за плеча. А я положил меч на тело противника и с нажимом потянул его снизу вверх. Формации хватило, и она зачла парню рану, наградив его болью. «Отлично!» «Даже не ожидал. Он что, не смог после удара в средоточие применить покров?» Я повторил удачный удар, на этот раз под усилением медитации. Оно и вполовину не так хорошо, как техника, но мне хватило. И здорового парня отшвырнуло на гроздока. Тот попятился, его не сбило с ног. Я на это и не надеялся. Хотел лишь отыграть пару мгновений. Быстрый взгляд по сторонам. Лезвие вон тому и снежинок в спину. Подхватил чужой меч с земли и швырнул его в ту же сторону. в растере настоящего над противником парня из Пятого. Мне награда за него ни к чему, но хотелось проверить пришедший в голову трюк и не дать ему прийти на помощь Гроздоку. Удачно. Парень присоединился к снежинке, получив клинок в живот, который не сумел большего, чем рассечь одежду. Сегодня формация работает отлично. Я пока не видел, чтобы повторилась та беда, что случилось со мной на этой арене. Я вернулся взглядом к Гроздоку. «Ты хорош!» Он уложил своего соученика на песок, но нападать не спешил. «Но «Ну, как ты надеешься меня победить? Ты ведь знаешь, меня не взять мечом!» Я лишь усмехнулся. «А ты знаешь, что формация в любом случае наградит тебя болью. Даже под покровом мы чувствуем укол. Вопрос, сколько ударов без защиты ты вынесешь под гневом формации?» Гроздок прищурился. «Не очень лестно, приятель. Ты же сын солдата. Откуда честность в сражении? Одно дело военная хитрость, другое подлость в поединке». «Красиво сказал», — я усмехнулся. «И в чём-то прав. Я постараюсь справиться сам. Хотя наш глава школы на всю арену говорил, что дозволено все. «Хорошо». Гроздок чуть согнулся, не пряча клинок, сложил руки в приветствии идущих. «Я прошу об уроке, Леград. Давно хотел сойтись в схватке с тобой». Гунир после истории со снежинками вечно толдычит, что не любит снежинок то за то, то за другое. Говорит, что мы словно дикари и невежи для жителей первого. Не знаем ни традиций, ни обычаев идущих. Слишком наглые и неуважительные. Во многом он прав. Нам не было дела до всех этих поклонов в песках. Чудо уже то, что, встретив Тортуса, я вспомнил хотя бы про приветствие идущих к небу. И сейчас я повторил действие противника. Сложил руки и согнулся. «Я тоже давно мечтал обменяться с тобой ударами, Гроздок. Прошу испытать мою силу». Мы сошлись на мечах. «Он был лучше меня». Зянь по-прежнему лежал в руке странной, неуловимо неудобной вещью. Я не могу запутать, обмануть противника чередой финтов, уводов, вращений клинком, проломить оборону переводом удара. но уж что-что, скользить в боевой медитации на грани поражения в сражении с сильным противником я научился. Только этим и занимался все эти месяцы с тех пор, как Великор вечером достала меч. Гроздок, сын Тысячника, был хуже, медленнее Великор. Ледяной феи, ученица разящего намерения. В движениях его клинка не было той завораживающей мягкости и непреклонной угрозы, которая следовала за каждым ударом великор. Так что я медленно отступал, ускоряясь у медитации при каждой опасности, чтобы разминуться с чужим мечом. Основная стойка, рукоять меча у живота, острие смотрит в глаза противнику. Уходы назад, в сторону, с короткими ответными уколами-угрозами в руку с мечом или ведущую ногу. Стоило гроздоку использовать технику усиления или мангуста, как я отвечал тем же. Ничья, если не считать моих касаний его серой кожи. Но мне нужна победа. Зацепить вражеский клинок, отводя его в сторону. Сейчас я должен был шагнуть назад, восстанавливая расстояние между нами. Но я ускорился, впервые применив технику мангуста первым, а не в ответ. Шаг вперед, вплотную, теперь отталкивая чужой меч вверх. Ударил кулаком в открывшуюся подмышку. Гроздок зарычал, ударил в ответ коленом. Но я по-прежнему был самую малость быстрее, ведь техника добавляет ловкости всем одинаково, а моя основа лучше. Мгновение, еще один шаг, и я за спиной Гроздока. Резануть мечом по бедру. Рык сменился болезненным хрипом. А Гроздок попробовал ударить локтем за спину, вслепую. Зря. Я ниже и легко уклонился. Пинок под колено, не давая развернуться, в спину. Гроздок все же потратил покров. И это момент, которого я ждал. Сейчас. Главное — рассчитать время. Опора и пинок изо всех сил гроздоку в спину. Не успев еще восстановить равновесие после предыдущего удара, он полетел носом в песок. Извернулся после кувырка, начал вставать, но я уже был в шаге от него. Еще один удар по руке гроздока, и меч улетает в сторону. Бросаю свой клинок ему в лицо, и гроздок отбивает его голой рукой. Последний шаг, и гроздок получает удар кулаком в ухо, под силой медведя. Закончено. Как Гунира говорил, большая часть больших зверей может похвастаться огромной защитой, но у каждого есть уязвимые места. Главное найти их и суметь нанести удар. Я вот справился быстро. Всего второе проверенное место принесло мне победу. Благодарю за схватку. Я решил, что еще одно приветствие практиков будет не лишним. Ты был хорошим противником. Давали вали уже! Простонал с песка гроздок. Вы Оглядевшись, Оглядевшись, я, понял, что торопиться некуда. Большая часть вступивших в резню уже лежала на песке. А Валить мне, пожалуй, туда, к моей старшей. Видя, что ко мне она не поворачивается, окликнул ее со спины: "Великор, тебе старший достался? Как и тебе?" Великор запустила в валяющегося на песке парня лезвие. Тот добавил свой голос к вокруг. Странно, она не была замечена в издевательствах. Хитрец лишь притворяется побежденным. Хотел ударить в спину. Наконец Великор бросила на меня короткий взгляд. «Ты намекаешь отдать тебе бравура?» Я кивнул. «Ага, напоследок. Хуже наши отношения уже не станут, а встретиться в будущем лично нам вряд ли суждено. Не хочу терять последний шанс». «Ты в своей дыре вырос очень наивным». Великор с усмешкой покачала головой. «Лучше становится редко, а вот хуже может стать всегда. И становится». Помолчав, она припечатала. так что нет. Ты ведь злишься на меня». Я внимательно глядел в спину, вновь отвернувшийся и уходящий великор. «Моя просьба. Хороший шанс наказать меня». Великор пожал плечами. «Злость и подлость — разные вещи. Я думал, ты успокоился за эти два месяца». Я сдержал кривую ухмылку. «Вот я и хотел проверить, так это или нет». «Проверяй, как будешь крутиться с толпой. Трое — это ничто». Великор ткнула мечом в сторону схватки. «Вперёд». Я вгляделся в происходящее среди лабиринта и рассмеялся. «Бравуру ты мне не даешь, так еще и посылаешь выковыривать его для тебя». Но великор мне даже не ответила, лишь остановилась, позволяя обогнать. Я покачал головой и двинулся дальше сам. Снежинки достойны той старой бравады Дори в четвёртой бурсе. Пусть его самого и нет среди уцелевших, зато остальных сирот Киртану целых пять человек. Ни один класс не может похвастаться таким количеством оставшихся на ногах. А еще есть бравур. Я подхватил чужой меч из-под ног, скользнул в него тем, что все чаще вслед за учителем Кадором называл духовным зрением. Пуст. Надо же. Не только я один такая бездарность, не способная напитать оружие силой неба. меня клинок, не способный разрушить лезвие, не подходит. Я отбросил меч, едва увидел другой. С ним дело обстояло гораздо лучше. Мысли только коснулась металла и встретила препятствия, не позволявшие мне даже коснуться его духовным зрением. «Клинок со щедрой частичкой чужой силы внутри. То, что нужно». Позади прозвучал спокойный голос Великор. «Не советую». Я не стал поворачиваться или отвечать Великор. Думает, что я буду махать двумя клинками? Нет, я не настолько самоуверен и знаю свои пределы. Но странно, что после того разрыва нашего договора она все еще продолжает давать мне советы. Сейчас время повторения еще одного урока Великор, в котором я тоже стал лучше». Мне нужно проложить дорогу сквозь ливень лезвий. А второй меч — лишь страховка. И лучше, если он пригодится мне лишь для нового трюка, а не как щит. Меч вытянут к снежинкам. В ушах звучит давнее наставление великор. У тебя твердая рука, верный глаз. Ты достиг большого успеха боевой медитации. И почти половину схватки можешь быть быстрее противника без всяких техник. Нужно только научиться правильно использовать все то, что тебе даровано небом. Бросайте камни. Очередной шаг, клинок мечется передо мной, с легким звоном встречая летящие в меня лезвия. Я могу отбивать их только поочередно и уворачиваться от тех, которые летят слишком далеко от центральной линии тела, что я защищаю. Как последний рубеж обороны к груди прижат чужой меч. Мой предпоследний шанс. Уши дернуть запястьем, подставляя его под упущенные лезвия, я сумею. И я иду вперед. Приходится лишь щуриться. спасаясь от мелкого острого крошево разрушенных техник, что летит в лицо. А вот Великор все эти ухищрения не нужны. Резь в глазах от выматывающего напряжения ей не грозит. Я глупый подмастерье-дурак, который никогда не сможет создать высокий тонкостенный кувшин, что поразит всех своей красотой. Мой удел — корпеть над кривоватыми мисками изо дня в день. Великор в моем понимании — старый умудренный мастер. Из тех, что десятком скупых движений вылепит безупречную основу, и сотни неуловимых касаний превратит ее в вещь, которые будут любоваться. Великор не задумывается, какое лезвие ударить первым, какое вторым, какое пропустить. Она просто взмахивает клинком, и все лезвия, до которых она может дотянуться, необъяснимым образом оказываются рассеяны сталью ее оружия. Зрелище со стороны невероятное. Впрочем, я уже видел такое много раз. Если на тренировках против нее выходил. Весь класс, то против меня всего семеро. Мой предел. Сегодня его оказалось достаточно. Великор зря меня стращало. Не знаю, чем снежинки занимались все это время. Два месяца назад в ночном строю, запустив лезвие в шестером, они стали бы для меня почти неодолимым препятствием. На прошлой сшибке за звание лучшего класса мне было тяжело. А сейчас... Сейчас это стало легкой прогулкой. С двух рук технику запускали только Бравур и еще один снежинка. Этого мало, чтобы остановить меня. Удивительно то, что сам бравур не использует усиленные лезвия. Не все чисто с его появлением в стенах школы? Пусть. Я не из тех, что пользуются случаем доложить учителю о нарушении. Да и бесполезно это. Я помню разговор главы школы и старейшины. Даже он не стал наказывать бравура за все случившееся. А эта мелочь наверняка не стоит и упоминания. В их глазах мы, как те муравьи, и ведем себя так же. Я оскалился. бравур достойно ли старшего по силе и положению в классе прятаться за спинами подчиненных выходи и покажи сколько у тебя узлов не ожидал но бравур ответил между нами все уже давно решено старейшина приказал забыть вражду кто говорит о вражде мне пришлось отвлечься на сплошной поток лезвий часть я просто принял на покров не желая рисковать я хочу дать тебе урок зря бравур заговорил со мной я сумел все же уязвить его простые слова но они вызвали вспышку ярости. «Ты! Мне! Отброс, что никогда не шагнет в Академию, недостоин!» На миг мстительно захотелось отказаться от своего решения, утереть бравуру нос, выполнить обещание Великор и доказать ему, что и в Академии не будет от меня покоя. На миг. Затем я усмехнулся. «Нет, Академия мне уже не интересна. Не после помощи учителя Кадора и старейшины генерала». Я обвел взглядом снежинок. Вот этот высокий с желтыми волосами. Начнем с тебя. А через два вздоха отправил следом лезвие. С трое снежинок появилась дыра, а в слаженной череде чужих лезвий короткая заминка, почти неощутимая, но достаточная для меня. Рывок Я пропахал мечом крайнего противника, остановился, прикрываясь падающим телом от чувства опасности. Пенком отправил парня к кричащим товарищам и опустил меч. Там уже была великор. Всего ничего, несколько вздохов, но мне противников уже не осталось. Огляделся и понял, что был неправ. Она и есть мой следующий противник. Раздался ее негромкий вопрос. «Сдаешься?» Великор не глядела на меня, словно ее интересовало лишь происходящее на трибунах и крики с них. Небрежно опущенный меч, белые волосы разметались по спине и плечам. Я улыбнулся. «Старшая, обучение под вашим присмотром позволило мне заложить основы моей силы». «Дальше я буду полагаться лишь на себя. Прошу дать последнее наставление нерадивому ученику, что так мало ценил вас и подвел в своем обещании». Я бросил меч в ножны, склонил голову и обхватил кулак. Два вдоха я стоял так, и лишь потом выпрямился. Великор все же обернулась ко мне, внимательно всматривалась, вскинув брови. Для нее высшая степень удивления. Покачала головой. «Мы были врозь всего четыреста вдохов. Где то успел этого нахвататься?» возразил. «У меня было восемь дней, чтобы обдумать все, что произошло. Я не хочу, чтобы ты презирала меня». «Кто мы такие, чтобы презирать других?» На губах Великор появилась тень улыбки. «Главы семейств? Наследники?» «Нет, всего лишь никчемные ученики слабого ордена». «Ты наследница? Я помню, как это говорил Бравур». Великор хмыкнула, опустила взгляд и принялась крутить меч, бросая им солнечные зайчики. Ответила мне, не поднимая глаз, с явной горечью. «Ты мало знаешь о моей семье. Я лишь средство для отца. Он не отдаст свое место никому до тех пор, пока не выживет из ума. Потом, тем более, не отдаст. Он слишком помешан на власти». Я считал, медленно пытаясь понять, не говорю ли лишнее, я продолжил. «Что ты рвешься в академию ради семьи, и ради нее ищешь силы. Так считают многие, пусть. Какое мне дело до них?» «У меня свои причины». Великор помолчала, продолжила, словно нехотя. «Помнишь, я смеялась, что твоя причина мелкая?» Я кивнул, повторил те ее слова. «Словно гнездо воробья». «Верно», — Великор кивнула, бросила на меня короткий взгляд. «Моя причина еще меньше». Теперь молчал я, пытаясь понять, о чем она говорит. «Только ради себя?» Встряхнул головой, отгоняя лишние мысли. «И все же я поступил подло». «Я просил лишь наставления на ринге, а получил еще и формы. Говорят, что на них твоя семья зарабатывает». «Забудь», — речь Великор стала отрывистой, резкой. «Это на словах все просто. Слово, уважение, честь. Чем больше власти, тем больше хитрости. Ты бы знал, какие они мастера, выкручивать свои обещания. Думаешь, зря придумали указы?» Я осторожно спросил. «Они — это кто?» «Главы семей, гильдий, кланов». Великорп подняла голову, взглянула мне в глаза. «Да любой, кто получил власть. Главное, чтобы на людях все было красиво, и чтобы тебе хватило силы потребовать обещанного». Рассмеявшись, я возразил. «У меня нет власти. Я будущий простой вольный, который расстается с тобой, взяв на себя долг. Для меня слово — это важно. Я обещал помочь тебе в будущем, и рано или поздно отдам свой долг. Не знаю как, но надеюсь суметь». Чувствуется влияние наивного Гунира. Великор печально улыбнулась. «Если уж решил быть твёрдым в слове как ватажники, то придешь во внешний двор моей семьи. Узнаешь цену на первые формы, оплатишь урок и сделаешь вид, что читаешь свиток. Большего это не стоит. Всего лишь деньги, притом невеликие. Пусть отец подавится. А твои уроки в драке и мече? А это вообще ничего не стоит. Ты стал сильнее. Я стала сильнее. Обычная тренировка идущих, что вместе делали шаги к небу. «Старшие, тогда дайте мне последнее наставление». Я тоже улыбался, но радостно, предвкушая схватку. «Наставлю, наставлю», — устало покачала головой великор. «Хочу, чтобы ты меня действительно помнил». Мы бросились друг к другу одновременно. Расстояние удара мечом. Наши клинки встретились. Сегодня великор меня не щадила, подавляла всем своим талантом. Жаркий ветер опасности обдувал меня почти непрерывно. Дул так сильно, что охватывал жаром чуть ли не все тело. Казалось, что меч в руке великор ожил, превратился в живую стальную змею. Она оплетала мой меч, стискивала в своих объятиях, лишая силы, стремительно сжалила меня, невзирая на расстояние и попытки защититься. На ареной стоял переливчатый звон от десятков коротких стычек клинков. Меч великор скользил вдоль моего, словно притягивая его к себе и оглушая тонким переливом звенящей струны. Внезапно клинок удлинился, будто змея в прыжке, и ужалил меня в плечо. Очередной раз, пятый, десятый, я уже сбился со счета, отдавая все силы в тщетной попытке противостоять натиску. Вот теперь я действительно скользнул у самой грани поражения, отдавая схватке все, что только умел и мог. Всю свою скорость, все отработанные движения, все свое чувство опасности. Я экономил каждые полшага назад, каждое свое движение запястьем. потому что если я позволю Великор увести свою руку хоть на палец дальше, то непременно проиграю при следующем ударе. Сейчас. Я оттолкнул меч чуть дальше, уже сам скользнув им вдоль чужого клинка. На запястье Великор появился тонкий красный розчерк. Великор внезапно остановилась, позволив мне разорвать расстояние. Моя рубаха вся в прорехах. Тут и там они окрашены в красный, отмечая мгновение, когда мне не хватало покрова. Не будь у меня в запасе моего трюка с туманом силы в теле, Боюсь, что великор выполнила бы мою угрозу гроздоку. Свалила бы меня царапинами лишь при помощи боли от формации. Но моя подделка под покров отлично разгоняет боль, и я все еще стою на ногах». Великор задумчиво сообщила мне. «К этому стилю ты привык. Знаешь, чего ожидать. Давно подметил мои слабые места и даже пытаешься огрызаться. Да так, что не успеть закрыться. Молодец. Но что, если противника ты видишь впервые, а на кону по-прежнему твоя жизнь? Второй урок». Меч Великор принялся рассекать воздух передо мной так, как я никогда и не видел в ее схватках. Это больше напоминало манеру Гунира или Гроздока. Размашистые непрерывные удары. Сверху вниз, снизу налево, слева направо. Великор, приседая, закрутилась вокруг своей оси. Поднять ногу, которую она пыталась подсечь, подставить меч под удар клинка, что завибрировал от набранной в круговом размахе силе. Великор, вставая, ударила крест-накрест. Отбить, отбить. Она тут же пнула меня в живот. Отшатнуться. Меч мелькнул перед глазами. Я снова увидел спину великора, а затем она завершила разворот, и на моей груди отпечатался ее сапог. Я отлетел назад, ударил, пытаясь достать напирающую на меня великор хотя бы кончиком клинка, но она ловко отбила удар. И через мгновение ее меч уже уперся мне в грудь. Я даже не успел твердо встать на ноги. Меня спас покров. То время, что длится защитная техника, я потратил с выгодой. Оплёл левой рукой руку великор с мечом, не опасаясь ран, и принуждая её замереть на одном месте. Удар своим клинком ей по руке. Она тоже закрывается покровом и бьёт меня по запястью в ответ. Теперь я оказался на месте гроздока, и мой меч улетел куда-то в сторону. Остаться перед вооружённой великор с голыми руками, когда вот-вот спадёт покров? Я техникой опоры врос в песок арены и приложил все силы, чтобы выкрутить ей руку с мечом. Только забыл, кто научил меня этому трюку. Великор разворачивается просто немыслимым образом, чуть не сплетаясь со мной в узел. Короткий миг, когда я даже не понимаю, где мои, а где ее руки, и меч прижимается уже к моему горлу. Я усмехнулся и отпустил руку Великор, ослабляя напряженное тело. Негромко сказал «Спасибо за урок, старшая». Великор освободила мою руку из своей хватки, но продолжала удерживать меч у меня под подбородком, даже когда я выпрямился и сделал полшага назад. Чуть склонился в поклоне, вытянул руки перед собой и ударил кулаком по ладони. «В моем сердце будет храниться долг перед тобой, Великор!» Великор кивнула и вдруг ужалила мечом, пробивая мне горло.